Рита еще минут десять в красках расписывала, как все ее знакомые смотрят передачи, подготовленные телекомпанией «Голос», и как потом бурно обсуждают их, часами повисая на телефоне. На прощание Рита, как обычно, сунула Наташе вынутую из сейфа большую коробку дорогих конфет. «Возьми, Натулик, у меня все равно пропадут, я шоколад не ем, они все несут и несут, а стресса надо снимать». «Как?» — тупо спросила Наташа. хотя и это совершенно не было интересно, спортом заниматься, в бассейн ходить, за город съезди, погуляй, проветрись, кислородом подыши или, на крайний случай, с подружкой за душевной, выпей по рюмочке и почерикай часика-два, а мужиках очень помогает. По дороге домой Наташа то и дело вспоминала данный Ритой совет почерикать с подружкой для снятия стресса. Иринка, конечно, не подружка, Но все равно она единственная, с кем можно об этом поговорить. После всего того, что между ними происходило все эти годы, Веринка не будет, просто не посмеет осуждать Наташу. Рита права, нельзя молчать, нужно выговориться, иначе она с ума сойдет, нужно все рассказать и покаяться, и пусть ее слова услышит уши только одного человека, все равно станет легче. Дома уверенность ее дала трещину. Глядя на сыновей, привезенных Сынкиной дачи на два дня, помыться и постираться, и обе уплетающих крохотные пирожки с капустой, испеченные Белой Львовной, Наташа вдруг подумала, что Ринка и в самом деле не подружка ей, а скорее старшая дочь. Давно ли она была такой же вот девчонкой двенадцати лет, энергичной, непоседливой, точь-в-точь, точь, как Сашка? На самом деле давно, десять лет назад, а кажется, будто вчера. Нет, Ира уже не ребенок. Ей двадцать два года, она учится в институте, а до этого работала и даже замужем побывала. И пережила она свои двадцать два года, куда больше иных своих ровесников, росла без отца, похоронила мать и бабушку, прошла через пьянки и гулянки и все связанные с этим неприятности вплоть до гинекологических проблем. Нашла в себе силы остановиться. Вот что важно, Иринка прошла через серьезнейшую ломку собственной личности, когда сама решила остановиться. Разве Наташа не знает, каких усилий это стоило? Разве не знает, как тяжело, как невыносимо трудно было молодой девчонке держать себя в руках и говорить себе «нет» невероятным усилием воли? Знает Наташа, своими глазами видела и помнит, Как приползала в ее комнату обессиленная Иринка и просила, можно я с тобой посижу, а ты меня за руку подержишь, только не упускай меня из дома, хорошо, а то сорвусь, сил никаких нет. И Наташа подолгу сидела рядом с ней, держала за руку и читала ей вслух Хемингуэя, острова в океане, старика и море или и девчонка выдержала. Сумела такое, что иному взрослому мужику не под силу. После этого вряд ли можно продолжать считать ее ребенком. Но все равно, чего она ждет от разговора с Иринкой? Сочувствие? Утешение? Предложение, как можно решить проблему? Глупо как-то. Наташе просто нужно с кем-то поделиться, и Иринка — единственная подходящая кандидатура, потому что все остальные могут просто отвернуться от нее после всех откровений. А если не отвернуться, то трещина все равно появится. Наташа мыла сыновей, замачивала перед стиркой выпачканные в траве и земле шортики, майки, носки и куртки, готовила ужин для Вадима, а мысль ее неотступно крутилась вокруг Иринки. Говорить с ней или не говорить. Есть аргументы «за», но есть и «против». И взвешиванию этих аргументов все время что-то мешает. Какая-то не то мысль, не то просто слово или мимолетное ощущение, назойливо вторгающиеся в Наташин расчеты. Кстати, а где, собственно, говоря Иринка? Время — десятый час. Лето. Занятий в институте нет. Вот оно! — мелькнуло в голове институт. Вот что все время сбивает меня с толку. Где сейчас Виктор Федорович Мащенко, преподававший пятнадцать лет тому назад научный коммунизм во ВГИКе? Все еще там. Но научный коммунизм сейчас не преподают. Ушел? Куда? Сама Наташа боится о нем расспрашивать. Может быть, он давно забыл о ней, да и фамилия у нее другая, ведь во время учебы она была Казанцевой. А начни его искать или просто им интересоваться. Он может и вспомнить, и сообразить, что Наталья Воронова и есть та самая Наташа Казанцева, и кто знает, к чему эти воспоминания приведут. А Иринка может знать, где Мащенко, или, по крайней мере, выяснить это, ира самолюбива до абсурда. Во время прохождения туров при поступлении во ВГИК категорически отказалась от любой помощи со стороны Наташи. И потом, когда поступила, ни единым словом не обмолвилась, Есть не врет, конечно, о том, что близко, почти по-родственному, связано с воронной После преодоления тяги к прошлой жизни у девочки появился просто невероятный кураж, ощущение собственной всесильности, уверенности в том, что справится с любой задачей. И пока действительно справляется, и поступила сама, и учится хорошо, и даже хвалят ее педагоги больше, чем ожидалось, — Так что, скорее всего, не врет Иринка. Она и в самом деле молчит о Ворновой. Если так, то хорошо. Никому не придет в голову связывать Ирину Савенич с Наташей. Правда, Виктор Федорович однажды видел Иринку тогда в театре. Настолько лет прошло. Иринке было тогда лет семь. Просто невероятно, чтобы кто-то сегодня мог ее вспомнить и узнать. Значит, с Иринкой надо поговорить. И чем скорее, тем лучше. Наташа сразу же стала комсоргом курса, ведь в те времена понятие демократических выборов был весьма относительным, хотя комсоргов и выбирали на комсомольских собраниях открытым голосованием. Просто выносилась кандидатура, рекомендованная комитетом комсомола и института, и все дружно поднимали руки «за». А кого же еще мог рекомендовать комитет? если не Казанцеву, имевшую опыт работы в райкоме Комсомола и блестящие характеристики. К концу первого курса ее уже ввели в состав комитета Комсомола, на втором избрали в бюро комитета. Белла Львовна была очень довольна и все время повторяла, что Наташе необходимо постараться вступить в партию, пока все так удачно складывается. «Золотая моя, необходимо воспользоваться моментом, пока тебя знают и уважают в институте», — говорила она. Как только ты окажешься за его стенами, тебе придется снова тратить годы на то, чтобы доказать, что ты достойна стать членом партии. Ты придешь в новый коллектив, где тебя никто не знает, и пройдет много времени, пока ты снова завоюешь уважение и авторитет. Наташа старалась, но комсомольская работа отнимала много времени, да и бог с ним со временем. Она давно уж научилась жить в условиях жесткого цейтнота и при этом все успевать. Главным-то было не это. Наташа угнетала необходимость играть в игры, принятые в среде комсомольских функционеров. Семинары, совещания, активы, особенно выездные, непременно сопровождались застольями и увеселениями интимного характера, увернуться от которых не было никакой возможности. Все попытки уклониться от пьянки вызывали неодобрительное покачивание головой, И совершенно недвусмысленные намеки на то, что Наташа как не родная, а ведь еще в партию вступать. Кто же ей даст рекомендацию, кто ее будет поддерживать, если она ставит себя выше коллектива?